Четвертое. Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьёю к матушке Ольге Васильевне, которая жила в огородной Слободе. Дом её был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведённой в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу. Она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении. В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь. В этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья по молчаливому сговору, только под слеповатые лакеи, иногда под вечер или ночью, когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий, и первую жену уморил из ревности к итальянцу учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер». Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III. Он не захотел признать Екатерину императрицей, и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью, не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, заслышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами. Состояние оползало со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила взаимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди. Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и не к чему. Со времени мужненападения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых. «Графы, конюхи, им с кобылами возиться да на и биться». Законным царем она считала Петра Третьего и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой. «И матушка, и батюшка». Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него, мелкие. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет, этим все кончилось. Сыновья – прыгуны. Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазками всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды переделывала завещание, но Василия, Васеньку, она все же почитала как старшего в семье и извиняла его неудачи тем, что счастье не служит, О Сергее Львовиче она думала, что просвищется и очень скоро в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что Сергея карьер не открывается именно из-за неё. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять. «Что им в комнатах шуметь?» Сергей Львович преображался при матушке как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержанный. Он рассказывал старухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями. Говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, Креолке. Матушка косилась, Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался случалось и поругивал их. «Этот мошенник Кочубей», — говорил он. Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского, бывшего в силе. аристократии его фальшивая», — сказал он, «а сам он батарт. Знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гуливая полька продалась французам, вот и все». Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, не дать не взять, норовил в крепость, как когда-то отец. И с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы? Сын уже не казался ей более свистуном. В Москве знали, что времена неверные. Царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком на долбом и сарапкаю своею, а потом смотришь... И в чести, старуха щурила на него глаза, она была побеждена. Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Ульяшке. «Арабки теперь большую силу взяли. В Париже, у набольшего ихнего, как зовут, не упомню, тоже арабка в женах». А Ульяшка ей поддакивала – «Все как один, нового захотели, свежинки».